Глава девятая. Живая каша. Агент государственного политического управления на станции Дугина, Щукин, был очень храбрым человеком. Он задумчиво сказал своему товарищу, рыжему Палайтису, «Ну что ж, поедем, а? Давай мотоцикл!» Потом помолчал и добавил, обращаясь к человеку, сидящему на лавке, «Флейту-то положите!» Но седой трясущийся человек на лавке в помещении Дугинского ГПУ флейты не положил, а заплакал и замычал. Тогда Щукин на палате поняли, что флейту нужно вынуть. Пальцы присохли к ней. Щукин, отличавшийся огромной почти цирковой силой, стал палец за пальцем отгибать и отогнул все. Тогда флейту положили на стол. Это было ранним солнечным утром, следующего за смертью мании дня. Вы поедете с нами, сказал Щукин, обращаясь к Александру Семеновичу. Покажите нам где и что. Но рок в ужасе отстранился от него, руками закрылся, как от страшного видения. Нужно показать, добавил сурово Палатис. Нет, оставь его, видишь, человек не в себе. Отправьте меня в Москву, плача попросил Александр Семенович. «Вы разве совсем не вернетесь, совхоз?» Но Рок вместо ответа опять заслонился руками, и ужас потек из его глаз. «Ну ладно», — решил Щукин, — «вы действительно не в силах, я вижу. Сейчас Курьерский подойдет, с ним и поезжайте». Затем у Щукина с палатисом, пока сторож станционный отпаивал Александра Семеновича водой, и тот лязгал зубами по синей выщербленной кружке, произошло совещание. Палатис полагал, что вообще ничего этого не было, а просто-напросто Рок душевно больной, и у него была страшная галлюцинация. Щукин же склонялся к мысли, что из города Грачевки, где в настоящий момент гастролировал цирк, убежал, удав констриктор. Услыхав их сомневающийся шепот, Рок привстал. Он несколько пришел в себя и сказал, простирая руки, как библейский пророк, «Слушайте меня, слушайте! Что же вы не верите?» Она была! Где же моя жена? Щукин стал молчалив и серьезен и немедленно дал в Грачевку какую-то телеграмму. Третий агент, по распоряжению Щукина, стал неотступно находиться при Александре Семеновиче и должен был сопровождать его в Москву. Щукин же с Палатисом стали готовиться к экспедиции. У них был всего один электрический револьвер, но и это уже была хорошенькая защита. 50-зарядная модель 27-го года, гордость французской техники для близкого боя, била всего на 100 шагов, но давала поле 2 метра в диаметре и в этом поле все живое убивало на повал. Промахнуться было очень трудно. Щукин надел блестящую электрическую игрушку, а палатис – обыкновенный 25-зарядный поясной пулеметик, взял обоймы, и на одном мотоцикле по утренней рассеи холодку они по шоссе покатились к совхозу. Мотоцикл простучал двадцать верст, отделявших станцию от совхоза в четверть часа. Рок шел всю ночь, то и дело прячась в припадках смертного страха в придорожную траву. И когда солнце начало значительно припекать на пригорке, под которым ввелась речка Топь, глянул сахарный с колоннами дворец в зелени. Мертвая тишина стояла вокруг. У самого подъезда к совхозу агента обогнали крестьянина на подводе. Тот плелся не спеша, нагруженный какими-то мешками, и вскоре остался позади. Мотоциклетка пробежала по мосту, и палате затрубил вражок, чтобы вызвать кого-нибудь. Но никто и нигде не отозвался, за исключением отдаленных, остервенившихся собак в концовке. Мотоцикл, замедляя ход, подошел к воротам с позеленевшими львами. Запыленные агенты в желтых гетрах соскочили, прицепили цепью с замком к переплету решетки машину и вошли во двор. Тишина их поразила. «Эй, кто тут есть?» – окликнул Щукин громко. Но никто не отозвался на его бас. Агенты обошли двор кругом, все более удивляясь. «Палатис нахмурился». Щукин стал посматривать серьезно все более хмуре светлые брови. Заглянули через закрытое окно в кухню и увидали, что там никого нет, но весь пол усеян белыми осколками посуды. «Ты знаешь, что-то действительно у них случилось. Я теперь вижу. Катастрофа!» — молвил Палатис. «Эй, кто там есть? Эй!» — кричал Щукин, но ему отвечало только эхо под сводами кухни. «Черт знает!» – ворчал Щукин. «Ведь не могла же она слопать их всех сразу!» «Или разбежались. Идем в дом!» Дверь во дворце с колонной верандой была открыта настиж, и в нем было совершенно пусто. Агенты прошли даже в мезонин, стучали, открывали все двери, но ничего решительно не добились и через вымершее крыльцо вновь вышли во двор. «Обойдем кругом!» — К оранжереям, — распорядился Щукин. — Все обшарим, а там можно будет протелефонировать. По кирпичной дорожке агенты пошли, минуя клумбы, на задний двор, пересекли его и увидели блещущие стекла оранжереи. — Погоди-ка, — заметил шепотом Щукин и отстегнул с пояса револьвер. Палатис насторожился и снял пулеметик. Странный и очень зычный звук тянулся в оранжерее и где-то за ней похоже было, что где-то шипит паровоз. «Зау-зау-зау-зау-ссссссс», шипела оранжерея. «А ну-ка, осторожно», шепнул Щукин, и стараясь не стучать каблуками, агенты придвинулись к самым стеклам и заглянули в оранжерею. «Тотчас палатис откинулся назад, и лицо его стало бледно. Щукин открыл рот и застыл с револьвером в руке». Вся оранжерея жила, как червивая каша, свиваясь и развиваясь в клубки, шипя и разворачиваясь, шаря и качая головами, по полу оранжереи ползли огромные змеи. Битая из корлупа валялась на полу и хрустела под их телами. Вверху бледно горел огромный силой электрический шар, и от этого вся внутренность оранжереи освещалась странным кинематографическим светом. На полу торчали три темных, словно фотографических огромных ящика. Два из них сдвинутые и покосившиеся потухли, а в третьем горело небольшое густо малиновое световое пятно. Змеи всех размеров ползли по проводам, поднимались по переплетам рам, вылезали через отверстия в крыше. На самом электрическом шаре висела совершенно черная пятнистая змея в несколько аршин и голова ее качалась у шара, как маятник. Какие-то погремушки звякали в шипении, из оранжерея тянуло странным, гнилостным, словно прудовым запахом. Еще смутно разглядели агенты кучи белых яиц, валяющихся в пыльных углах, и странную гигантскую голенастую птицу, лежащую неподвижно у камер, и труп человека в сером у двери рядом с винтовкой. «Назад!» — крикнул Щукин и стал пятиться, левой рукой, отдавливая палатиса и поднимая правую револьвер. Он успел выстрелить раз девять, прошипев и выбросив около оранжерея зеленоватую молнию. Звук страшно усилился, и в ответ на стрельбу Щукина вся оранжерея пришла в бешеное движение, и плоские головы замелькали во всех дырах. Гром тотчас же начал скакать по всему совхозу и играть отблесками на стенках. «Чах-чах-чах-чах!» – стрелял палатис, отступая задом. Странный четырехлапый шорох послышался за спиной, и палатис вдруг страшно крикнул, падая навзничь. Существо на вывернутых лапах коричнево-зеленого цвета, с громадной острой мордой, с гребенчатым хвостом, похожей на страшных размеров ящерицу – выкатилась из-за угла сарая и, яростно перекусив ногу Палатису, сбила его на землю. «Помоги!» — крикнул Палатис, и тотчас левая рука его попала в пасть и хрустнула. Правой рукой он, тщетно пытаясь поднять ее, повел револьвером по земле. Щуки обернулся и заметался. Раз он успел выстрелить, но сильно взял в сторону, потому что боялся убить товарища. Второй раз он выстрелил по направлению оранжереи, потому что оттуда среди небольших змеиных морд высунулась одна огромная оливковая, и туловище выскочило прямо по направлению к нему. Этим выстрелом он гигантскую змею убил, и опять, прыгая и вертясь возле палатиса, полумертвого уже в пасти крокодила выбирал место, куда бы выстрелить, чтобы убить страшного гада, не тронув агента. Наконец это ему удалось. Из электроревольвера хлопнуло два раза, осветив вокруг все зеленоватым светом, и крокодил, прыгнув, вытянулся, кочанев, и выпустил палатиса. Кровь у того текла из рукава, текла изо рта, и он, припадая на правую здоровую руку, тянул переломленную левую ногу. Глаза его угасали. «Щукин, беги!» – промычал он, схлипывая. Щукин выстрелил несколько раз по направлению оранжереи, и в ней вылетело несколько стекол. Но огромная пружина, оливковая и гибкая, сзади, выскочив из подвального окна, перескользнула двор, заняв его весь пятисоженным телом, и в мгновение обвела ноги Щукина. Его швырнуло вниз, на землю, и блестящий револьвер отпрыгнул в сторону. Щукин крикнул мощно, потом задохся, Потом кольца скрыли его совершенно, кроме головы. Кольцо прошло раз по голове, сдирая с нее скальп, и голова эта треснула. Больше в совхозе не послышалось ни одного выстрела. Все погасил шипящий покрывающий звук. И в ответ ему очень далеко по ветру донесся из концовки вой. Но теперь уже нельзя было разобрать, чей это вой собачий или человечий